Добин смотрел на Эмилию. О, с какой любовью! Пока она бежала к нему, протягивая ему навстречу руки. Она не изменилась. Она была немного бледнее, чуть пополнела. Глаза у нее остались прежними. Нежные, доверчивые глаза. В мягких каштановых волосах были какие-нибудь две-три серебряные нити. Она подала майору обе руки, Сквозь слезы, с улыбкой глядя на его честное, такое знакомое лицо. Он взял обе ее ручки в свои и крепко держал их. С минуту он оставался безмолвным. Почему он не схватил ее в объятия и не поклялся, что не оставит ее никогда? Она, наверное, сдалась бы, она не могла бы противиться этому. Мне... «Мне нужно сообщить вам, что я приехал не один», — сказал он после короткого молчания. «Миссис Добин?» — спросила Эмилия, отодвигаясь от него. «Почему он ничего ей не говорит?» «Нет», — произнёс он, выпуская её руки, — «кто передал вам эти выдумки?» «Я хотел сказать, что на одном корабле со мной прибыл ваш брат джос Он вернулся домой, чтобы всех вас сделать счастливыми. «Папа! Папа!» — закричала Эмилия. «Какие новости? Брат в Англии! Он приехал, чтобы позаботиться о тебе. Здесь майор Добин!» Мистер Сэдли вскочил на ноги, дрожа всем телом и стараясь собраться с мыслями. Затем он сделал шаг вперёд и отвесил старомодный поклон майору, которого называл мистером Добином, выразив надежду, что его батюшка сэр Уильям в добром здоровье. Он всё намеревается заехать к сэру Уильяму, который недавно оказал ему честь своим посещением. Сэр Уильям не навещал старого джентльмена уже целых восемь лет. На этот-то визит и собирался ответить старик. «Он очень сдал», — шепнула Эмми, когда Добин подошёл к нему и сердечно пожал ему руку. Хотя у майора в этот день были неотложные дела в Лондоне, он согласился отложить их, когда мистер Сэдли пригласил его зайти к ним и выпить у них чашку чаю. Эмилия взяла под руку свою юную приятельницу в жёлтой шале и пошла вперёд, так что на долю Добина достался мистер Сэдли. Старик шёл очень медленно и всё рассказывал о себе самом, о своей бедной Мэри, о прежнем их процветании и о своем банкротстве. Его мысли были в далеком прошлом, как это всегда бывает с дряхлеющими стариками. а настоящем, если не считать недавно постигшего его удара, он почти не думал. Майор охотно предоставил ему болтать. Взор его был устремлен нашедшую впереди фигуру, фигуру женщины, неизменно занимавшей его воображение, всегда поминавшейся в молитвах и перед ним в грезах во сне и наяву.